Глава 62 Впрочем, радуюсь я недолго. Через пару секунд Клерк с вежливой улыбочкой сообщает: Суда сядет насчет Его Императорского Величества. О, нет-нет! Я наклоняюсь к нему и также вежливо произношу. Тогда я предпочту взять долг под обеспечение Примите в залог новое авто известной марки. Документы на подарок у меня с собой, и я быстро, отыскав их в недрах сумочки, кладу на стол книжицу в кожаном переплете. На обложке красуется магический знак марки, к слову, очень дорогой и редкий. Клерк кидает на меня острый взгляд и просматривает документы. Тогда вам придется открыть собственный счет. Какую сумму вы намерены взять? А сколько дадут под залог? «Выхожу из банка я довольна, с новым счетом, магической карточкой и суммой, достаточной для аренды типографии». Дома меня встречает огромный букет белых роз, которые миссис Ллойд с гордостью поставила в вазу. Там же на столике лежит записка в конверте, запечатанном императорской магической печатью. «Кто бы мог это прислать?» Миссис Ллойд всплескивает руками, хитро улыбается и уносится прочь, оставив меня наедине с дарами. Добрая женщина болеет за своего воспитанника, и, как я погляжу, мечтает о куче ребятишек, которых ей позволит нянчить. Сердце снова простреливает болью. Дети — моя несбывшаяся мечта, и каждый раз при мысли о материнстве старая рана открывается, начинает нестерпимо жечь душу. Чтобы отвлечься, Я раскрываю конверт и пробегаюсь глазами по строкам. Написано от руки твердым почерком Эдриана. «Любовь моя, будь предельно осторожна. Приближается буря, я чую. Меня задержали на собрании, но вечером я лично заберу тебя во дворец. Знаю, что не доверяешь, но я люблю тебя. Дракон — лишь тень, пока что только тень. «Тоскует по тебе человек, Маривера, живой человек». Нежные и трогательные слова от сильного мужчины не могут оставить равнодушный. Но я тоже предчувствую бурю. Над нами нависла опасность, и объединяться рискованно. Ведь на это рассчитывают Рейси. Они ждут, что я убью истинного. Они уверены, что заставят меня. Я могу принести тебе вред, Эдриан. Я не могу вернуться, пока не выясню, что еще скрывает мой отец. Понимая серьёзность ситуации, я не рискую и везде передвигаюсь с охраной мужа. Смотреть типографии тоже езжу не одна. Но сколько же времени уходит на шатание по городу? Поиски затягиваются, и подходящий вариант я нахожу далеко не сразу договариваюсь, обещаю прислать стряпчиво, чтобы все перепроверил. На меня смотрит с некоторым удивлением. Не привыкли, что женщины сами ведут дела. Но кто сказал, что будет просто? Покинув типографию, я решаю отправиться прямо в контору юриста, которого приставил ко мне Эдриан. Погода сегодня словно взбесилась, и на улице особенно холодно. Я натягиваю на продрогшие пальцы теплые перчатки, и с удивлением смотрю, как моя охрана пытается откопать авто из сугроба. Как такое вообще возможно? Ну да, машина увязла в снегу, и это очень странно. По позвоночнику пробегает холодок, и я оглядываюсь в поисках свободного человека. «Я провожу вас в кафе», — предлагает подоспевший охранник, и я киваю. Там можно согреться, пока освободят авто. Снег валит стеной, и признаюсь, такого я еще не видала. Движение остановлено, шум клаксонов и возмущённые ругань проносятся над проспектом. Настоящие светопредставления. Их императорское величество сейчас прибудет, отчитывается охранник. Он буквально ведёт меня, подхватив под руку потому что видимость затруднена, а вдобавок к общему хаосу еще и поднимается ветер. Я дрожу от холода и стараюсь не думать о том, что в мороз материальность богов увеличивается. Чего они хотят? Ветер ударяет в спину, и я теряю своего спасителя. Слепо моргаю, вытираю снег с лица, а меня тащит в сторону женщина в тулупе. Вырываю руку, но тут же замираю в недоумении, потому что это та самая дворничиха, что работала в приюте. Она дала мне информацию о Мари. «Нам надо поговорить». Она манит меня крючковатым пальцем, но я не двигаюсь с места. Пытаюсь найти своего провожатого, хотя в снежной буре это очень трудно. Проспект затянула маревом и даже крики людей слышатся, как будто сквозь слой ваты. «Тебе ведь интересно, что задумали Рейси? Я могу помочь». Делаю шаг ей навстречу, а она пятится назад. «Вера», — ухмыляется странная старуха, и я вздрагиваю. «Кто вы?» «Я матушка Череш, присматриваю за его храмами и алтарями». Бог всех миров заперт в бездне, но в Дургаре у него остались уши и глаза вера. Он ведь заключил с тобой договор, а ты что вытворяешь? Решила пощадить на недостойного трона? Не в моей власти решать судьбу владыки. Отвечаю глухо, онемевшие от холода губы с трудом слушаются, и я прижимаю к ним пальцы, чтобы немного согреть. Вы все пешки в большой игре, вера. И как бы ни крутились высшие боги и их последователи, бог всех миров распланировал игру на много ходов вперед. Он расставил фигуры на шахматной доске и спокойно ждет финала. Вы Рейси, его дети, его потомки. Вы восстановите васальные клятвы ларшесов и отворите врата. Равновесие будет возвращено, а драконы под предводительством настоящего божества продолжат завоевание Вселенной. Слова старухи звучат настолько безумно, что я начинаю сомневаться во вменяемости башка. А ведь такое уже было, и закончилось ужасно. Нет, я стану бороться. Оставив бред женщины без ответа, стараюсь сбежать из снежного марева. Двигаясь наугад, постоянно оттирая лицо от назойливых снежинок. Конечно же, выбравшись в какой-то переулок, обнаруживаю, что потеряла охрану, женщина куда-то завела меня. Буря успокаивается, и я пытаюсь прочесть название переулка, чтобы хоть как-то сориентироваться. Мне нужно выбраться и выйти на главный проспект. Ох, как же глупо я попалась в сети Башка, когда согласилась поменяться местами с Марией Даль. Но я верила, что провести козла-императора через все круги ада будет весело и полезно для его завышенного ЧСВ. Один переулок сменяется другим, а у меня ощущение, словно за мной кто-то следит. Прибавляю шаг, пытаясь не провалиться в панику. «Значит, матушка Череш была права, когда обещала, что я найду тебя тут», — летит в спину звонкая. Голос до того знакомый, что я резко оборачиваюсь, крутанувшись на каблуках. А передо мной стоит Клэр Руш. Она в скромной шубке, такие носят вторни представители среднего класса. На голове повязан шерстяной платок, что ее совсем не портит. Бывшая любовница моего мужа все так же очаровательна и торжествующе улыбается. Мне вернули красоту, доверительно сообщает она. А вот ты, Бога, разочаровала дрянь. Нужно бежать от этой стервы. Она не в себе. Поэтому придется заплатить за все. С этими словами Клэр делает рывок в мою сторону и выплескивает в лицо какую-то дрянь из флакона. Кожу прожигает дикой болью и я кричу, прикрывшись руками. Она плеснула в меня кислотой. Боже, ведь крок предупреждала. От болевого шока и ужаса валюсь на землю, успевая заметить лишь, что удар магии от родового кольца поражает клэр. Ее отбрасывает назад и мерзавка ударяется об стену дома. А я, выгибаясь дугой, потому что со мной происходит что-то непонятное. Боль слепит и отключает мозг. Я смутно осознаю лишь то, что царапаю асфальт внезапно отросшими когтями. Широко раскрытыми глазами смотрю на борозды, и когда сознание опаляет страхом и любовью истинного, проваливаюсь в темноту, не успев ему ответить. «Да, я обернулась раньше Эдриана Шейна, и это страшно».